Глаз медленно приоткрывался, словно и на свет смотреть не хотел. И верно, мало хорошего на свете, товарищи, особенно если вас так стукнуть. Мойся, Капка, да садись поешь, я сейчас лепешек дам. С вечера тесто ставила. Некогда мне твоих лепешек дожидаться, и так чуть не проспал. Говорил, вовремя буди. Капка старался не поворачиваться к сестре правой скулой. рима ушла в сене. Он вскочил с отцовской кровати, вытащил из-под матраца аккуратно сложенные, чтобы прогладились за ночь брюки, пошел умылся. Глаз не то чтобы болел, но ныл легонько. Проснулась маленькая Нюшка, села на кровати. «Я уже поспала. Рима, а лепешки будешь печь? Мне сколько дашь?» «Иди умойся сперва!» «А почему Капка не умывался?» «А я умылся!» Ну да, а у самого под глазом чёрное совсем Нюшка, битой будешь, предупреждаю Не мылся, не мылся, не мылся Да раз не отмывается, это кислотой попало Капка, глаз-то, вот тогда, это как же? Сказал, кажется, ясно, кислота Ну, мне идти время Глаз-то смотрит? Глядит, полная видимость Ты хоть в зеркало взгляни, какая у тебя видимость? Некогда мне по зеркалам смотреть Это твое занятие главное. Да? А у самого вон, что я вчера подобрала, из кармана выпало. Капка увидел в руках у сестры маленькое зеркальце-книжку. Он подскочил к Риме. Дай сюда сейчас же. И запомни на всю свою жизнь, что хватать его никто тебя не просит. Учти, это для твоей же пользы. Ну, с левой ноги встал. Капка промолчал. Он налил в кружку кипятку и стал сердито макать туда пригорелый сухарь. Маленькая Нюшка, торопясь, напяливала на себя платьица, путалась в рукавах, никак не могла выпростать голову, и, зная, что брат спешит уйти, тыкалась изнутри в материю и лезла с вопросами. Капка, а когда ты мне фырчалку, чтобы сама крутилась, починешь? Ты обещал. Ладно, сделаем, погоди. Нюшка, ты в тесте ковырялась? Ай, тоже это у меня? Разворочился тут Римма, я правда не лазила, правда не лазила Это, может, я? Кто же тебя звал туда лазить? Ну, это я ночью на глаз лепешки клал, вроде примочки Горело очень Я клал сперва тряпку мокрую, а она больно быстро сохнет А тесто хорошо, долго сырое Я хотел обратно потом в квашню, да заснул Ай, и несовестно тебе Муки и так нет, а он... «Чего ты привязываешься сегодня ко мне все утро? Уйду вот от вас в общежитие, и существуйте тут одни без меня. Не дадут человеку поесть толком». Капка, нагнувшись, собрался было утереть рот углом скатерти, но рима выдернула ее из-под рук. «Обойдусь без твоих лепешек, помру». Он встал и большими пальцами обеих рук заправил складки гимнастерки под пояс назад, поправил пряжку с буквами «РУ». «Капка!» «Ты поколи дров мне, а я воды наношу. Постираться хочу сегодня. Да, еще тебе Глаша вчера примус принесла. Иголка застряла, у тебя магнит есть. И от Маркеловых костыль притащили. К ним сын вернулся, перекладинка отскочила. Ты почини, капа». «Ладно, вечером, как с работы приду, сделаю. Ну, где дрова? Давай колун, доживей, а то опоздаю». рима разжигала чурки, сложенные на шестке под маленьким таганком. Она чиркнула зажигалкой, Из-под пальца метнулись остренькие искры, похожие на раскаленные гвоздочки. Щепки были сырые, не разгорались. «Стой-ка, дай-ка сюда!» — сказал Капка, увидев зажигалку. «Это ты откуда взяла?» лёшка дал дульков!» «Так...» — промолвил Капка и положил зажигалку в карман. «Капитан! Это, кажется, не тебе подарили!» «Сы!» — с уничтожающим презрением проговорил Капка. Привадила Долговязова. Надо иметь все-таки понятие, у кого берешь. Не знаю я всех ваших делов. Делов? Семилетку кончаешь, а говорить, как правильно, не знаешь. Ну, дел. Все равно. Нет, не все равно. Он зато не у нас медь ворует, на базаре чиркалками торгует. Гнус он, спекулянт вредный. А ты его приваживаешь. Ну, и не твоя забота. Капка, который был уже в сенях, вернулся, медленно подошел к сестре. Маленький, плечистый, он смотрел на красивую рослую сестру снизу. — А чья же еще забота, скажи? Ну, отец что наказывал, когда уезжал? Ты это помни. А с сюрпризом этим простись. Он вынул из кармана зажигалку, пальцем провернул колесико, зажег, плюнул на огонь, повертел перед лицом римы и сердито сунул в карман. Вскоре со двора послышались глухие удары это капка колол дрова. Дрова попались сырые, суковатые, осина. Колун застревал, полени разваливались нехотя со скрипом. Но капка, рассадив с размаху толстый чурбак, вогнав клин колуна по самую середину, по мужичьи ухо ловко разваливал самые кряжестые и упрямые поленья. ну вот дрова переколоты, Нюшка подобрала приглянувшиеся ей щепочки. рима я пошел!» И Капка, надев фуражку и шинель, перепоясавшись поверх лястика кушаком с латунной бляшкой, отправился в затон на свой судоремонтный.